Глава девятая. Рыцарь, который все видит. А если бы я сказала, что ты мне не нравишься? спрашиваю я блаженно, прикрывая глаза. Музыка, плывущая по салону, убаюкивает и умиротворяет. Мы едем в такси, которое заказывал Вэл, well, в место, которое тоже забронировал он. Конечно, наше такси с пометкой бизнес-класс. Уверена, эта машина лучшая, что есть в родном городе. Я доверчиво склонила голову на плечо Вэлла, а он задумчиво смотрит в окно и ласково играет с моей ладонью большим пальцем. «Ты бы так не сказала, Ива», — отвечает самоуверенно. В голосе чувствуется улыбка. Иногда он ведет себя как великолепный подонок. А самое удивительное, что мне это нравится. После отношений с хорошим мальчиком Костиком моя симпатия к Кострову выглядит странно. «Почему ты так уверен в себе?» Поднимаю подбородок, чтобы заглянуть в светло зеленые глаза. Стараюсь незаметно насладиться видом его подтянутой фигуры и широко разведенных ног. все таки смотреть на костровые – это эстетическое удовольствие, сравнимое разве что с королевскими залами Эрмитажа. И в моменте прекрасно, и послевкусие приятное. «А уж на ощупь!» «Боже, Ива, о чем ты думаешь?» Уверен, потому что ты бы ни за что не легла в постель с человеком, который тебе неприятен. Вспыхиваю, вспоминая прошедшую ночь. А ведь и правда, если не считать детства, мы и знакомы всего ничего, сутки. А я уже успела провести с ним ночь, пусть и совершенно невинную. «А еще ты хотела, чтобы я тебя поцеловал там, на набережной», — проницательно выговаривает Вэл. «Я видел». Я ответила на поцелуй сейчас. Закусываю губу и размышляю над этим. Пожалуй, мужчины замечают намного больше того, чем мы стремимся им показать. И все же, как интересен этот мир. Женщины строят из себя загадочных особ, а их рыцари все видят и делают свои выводы. «Ну я же не идиот, чтобы задавать вопрос, на который не знаю ответа», заканчивает Вэлл свою логичную речь. «Ты точно не идиот». Легко соглашаюсь и зеваю. «Расскажи мне что-нибудь, иначе я усну». «Что?» Вэл ведет подбородком по моему виску и вдыхает воздух с кудряшек. Крепкое тело подо мной подрагивает. Будто ему и вправду доставляет это удовольствие. «Ты что хочешь знать, Ив?» Спрашивает еще раз абсолютно открыто. «Не знаю». Смеюсь тихо. «Вообще мы стараемся говорить почти шепотом. Не потому, что водитель услышит, а так словно принято. Мне хорошо здесь, Вэл. Я хотела бы долго вот так ехать и разговаривать с тобой. Сказав это, тут же пугаюсь, так наивно и по-детски. Не слишком ли я откровенна с ним? Это взаимно кудряшка, отвечает Вэл, крепче меня обнимая, потирает шершавый подбородок пальцами и усмехается. Рассказать, но. Ну... Однажды наша болельщица, совсем еще маленькая девочка по имени Ариэлла, пришла на игру с огромным плакатом, сделанным из ватмана. И что там? Текст был примерно такой. «Дядя Вэл, забей, пожалуйста, три гола, тогда папа купит мне щенка». «Боже, как мило! И ты забил? Ну, три гола!» «Нет», — отвечает он сконфуженно. Смеясь, бью кулачком в твердую грудь. Как ты мог? Костров — это ведь ребенок. Матч был против испанцев. Выиграть было практически нереально. А уж три гола — вообще сказка. Несколько минут едем молча. Я раздумываю, как это наверняка непросто для такого, как Костров все время бороться за победу. Поражения бывают часто, и надо уметь их принимать. Well, я думаю, вспоминает тот матч. Проститься с любимым делом сложно, уверена он еще долго будет ловить флэшбэки и становиться молчаливым. Ты больше с ней не встречался? Ну, с этой девочкой. Встречался. Проговаривает, трудно вздыхая. Привез Арееля щенка Лабрадора через неделю после того матча. Еще чуть-чуть и я заплачу от умиления. Смеюсь. Девочка назвала его костром в честь меня. Качаю головой. Он все таки невероятный человек. Мой друг из детства. Машина заезжает на территорию уже знакомого мне отеля, и я нахмуриваюсь. Возмущение вот-вот выйдет из берегов. Он ведь не думает, что я буду... «Костиница?» Морщу носик. «Только не фантазируй глупости, малышка». Быстро проговаривает Вэл. Well, «Становится серьезным. С учетом того, что у нас здесь не Москва и хороших ресторанов мало, забронировать стол в одном из них за сутки до Дня Святого Валентина просто нереально, поэтому пришлось выкручиваться. Да уж, недовольно проговариваю. Не ворчи, Вэл шутливо сжимает мой носик и выбирается из такси.